Глава шестая. Спереди-назад и обратно. Чтобы от памяти была польза, необходимо извлекать из нее то, что в ней записано. Эрик Кандл. То, что у нас с вами круглая форма головы, а не квадратная, например, и даже не прямоугольная, результат, как бы теперь сказали, производственного дизайна эволюции. Создатели автомобилей, не покладая рук, трудятся над тем, чтобы с одной стороны впихнуть в машину все необходимые детали, а с другой стороны, чтобы она имела хорошую аэродинамическую форму. Вот и с нашей головой происходило примерно то же самое. В ней должны были уместиться все необходимые для жизни и выживания структуры, но ведь и особенности родовых путей никто не отменял, а они вряд ли бы пережили квадратноголовых отпрысков. В результате мозг претерпевал весьма специфическую трансформацию в своем, как говорят специалисты, филогенезе, то есть эволюционном развитии. Требование добиться куполообразной формы привело к появлению верхнего и нижнего зеркал. Причем мы получили не только крышку, кору, спрятавшую под собой ножку, подкорку, но и распределение этой самой крышки, новой коры, по внутреннему своду черепа. Посмотрите на рисунке 1 в приложении, как происходило это своеобразное нарастание новой коры на эволюционно более древние структуры. Обсудим, что мы видим на этой схеме. Цифрой 1 отмечен передний, или его еще называют конечный, мозг, сначала до смешного маленький, постепенно превращается в кору больших полушарий. Цифрой 2 отмечен промежуточный мозг. Он состоит из двух больших областей таламической области, включающей в себя таламус с прилегающими отделами, отбор и интеграция сенсорной информации для последующей передачи ее в передний мозг, а также гипоталамо-гипофизарной системы, центры регуляции внутренней среды организма, его гомеостаза. Цифрой 3 отмечен средний мозг, также имеющий сложное строение и выполняющий следующие функции отвечает за получение и первичную обработку сенсорной информации, прежде всего зрительной и слуховой, а также определяет соответствующие двигательные программы, включая жевание, например, и глотание. У человека ему предстоит превратиться в бугры-четверохолмия, входящие в лимбическую нервную систему. Цифрой 4 отмечен мозжечок — орган, содержащий больше нейронов, чем весь остальной мозг, но с относительно простым устройством отвечающий за реализацию двигательных автоматизмов и общую координацию движений. Цифрой 5 отмечен продолговатый мозг, превращающийся вместе со средним мозгом в так называемый ствол мозга, где располагаются центры регуляции дыхания, кровообращения и других жизненно важных функций. Только передний мозг относится к верхнему зеркалу и развивается вместе со способностью к более-менее интеллектуальной деятельности дольше других а все остальное добро, будущие подкорковые структуры, постепенно прячется под ним, выполняя функцию нижнего зеркала. Посмотрим теперь на рисунке 2 в приложении, как процесс роста и развития головного мозга происходит в онтогенезе, то есть с момента нашего зачатия, точнее, с пятой недели и далее. Итак, мы видим, что как в филогенезе, Так и в онтогенезе, мозг человека проходит все стадии формирования коры больших полушарий, которая естественным образом распределяется по пространству черепа, формируя, по сути, новое измерение – переднюю, лобную и заднюю, теменно-затылочную части. Об особенностях работы этих областей мы уже так или иначе говорили, но давайте приглядимся к этому распределению функций чуть-чуть внимательнее. Перед нами... Как, я надеюсь, мне удастся сейчас объяснить, еще два зеркала — переднее и заднее, которые, как и два первых, нижнее и верхнее, формируют две противостоящие друг другу и смотрящиеся друг в друга картины реальности.